Из романов Петра Николаевича можно узнать то, что не найдешь ни в одном документе, что просто не фиксировалось, как, например, неписанные нормы поведения или же изыски, увольняемых в запас казаков. Много таких эпизодов в романе «Домой», где описывается родной полк Петра Николаевича Красного «Лейб-гвардии» «Атаманский». — Идти к командиру не советую, — строго и серьезно сказал адъютант. — Что ты думаешь, адъютант тебе не друг, не товарищ? Я отлично понимал, что льгота и станицы — это не для тебя. Но командир был непреклонен в своем решении, и когда я ему сказал, что ты будешь проситься, он мне сказал, скажите Кольцову. Чем ховаться, вин рекомендоваться? Загнул загадку. Но постой, я ничего таки не понимаю. Чем бы ховаться? Ховаться ведь это прятаться. Да, милый мой, прятаться. Уже не напроказничал ли ты чего-нибудь? И мне не сказал. Вот и приходится расплачиваться. О нет, это невозможно. И вдруг румянец стал покрывать щеки Кольцова. Он отошел в угол, где стояла пианино, и сел за него. — Ничего не понимаю, — тихо сказал он. — Ничего я такого не делал. Он стал наигрывать на пианино какую-то грустную мелодию. — Скажи мне, Алексей Политович, Акимыч, командир полка, холостой? — Ты это не хуже моего знаешь. Но у него там есть, ну, понимаешь, какая-нибудь хрунжий кольцов. Ваши вопросы неуместны. Семейная жизнь командира полка не касается господ офицеров. Примечание. Краснов домой на льготе. Рига, 1936 год, страница 55 56. Как иначе можно увидеть ту грань, которая отделяла дружеское общение товарищей по полку от официального тона старшего-младшего? Как узнать, что могло в миг превратить милейшего Алексея Политыча в господина Подъясову? Ярко нарисована красновом картина отъезда на Дон от служивших гвардейских казаков. Замелькали двутавровые балки американского моста через обводной канал, и вдруг из каждого вагона фейерверком полетели в темные воды канала цветные казачьи фуражки. У Кольцова от негодования задрожала нижняя челюсть. Каждый год он видел это и каждый год долго не мог прийти в себя от возмущения. Полковые фуражки, часть того мундира, который был свят для него, харунжево Кольцова, и так просто бросить, быть может, с проклятием бросить. Да что же это за люди? Или все наше учение стерто, как мел с доски, и ничего святого нет у этих людей? И нет той любви к полку и ко всему тому, что связано с полком. Да как же это можно так? Что подумают те, кто случайно увидит или узнает про это? Казаки не любят своего полка. Примечание. Краснов. Домой. На льготе. Рига. 1936 год. Страница 65-66. Кольцов подошел к Дронову. — Павел Александрович, ты видишь, что казаки делают? — Ты видишь? — В голосе Кольцова задрожали слезы. — Полковые фуражки. Они ненавидят службу. Полк — Полк! Дронов спокойно пожал плечами. — Ничего подобного. Это традиция, как и многие традиции. Глупая традиция. Кто ее завел, когда, не знаю, не умею тебе сказать. Но для них она свята. Это последнее, прости, полку, и здравствуй, тихому дон. Поверь мне, и дома в праздник с какой гордостью каждый из них наденет свой полковой мундир и свою цветную фуражку. Их надо понять. Они не меньше нашего любят свой полк, и гордятся им. Примечание. Краснов. Домой. На льготе. Рига. 1936 год. Страница 65-66. Выбрасывая форменные фуражки, казаки везли с собой на дон мундиры, соответствовавшие их представлениям о красоте. Лагутин рылся в своем громадном обитом жестью с морозами сундуке, Он достал оттуда фуражку. Что это была за фуражка? По всем швам, по донышку, по краям околыша и по четырем швам тульи она была прошита широким, пестрым, бело-желто-черным шнуром, так называемым вольно определяющимся. А был узкий. Козырек крошечный, тулья громадная. Это был верх безвкусия и безобразия. Лагутин надел фуражку на себя, его красивое лицо стало ужасным, напомнило Кольцову клоуна в цирке. «Лагутин, скинь эту гадость!» — крикнул Кольцов. «Это же карикатура, а не фуражка!» Лагутин достал из сундука куртку сине-серого офицерского сукна на беличем меху. На ней были фантастические погоны, подобные юнкерским, обшитые позументом, и вся она, как и фуражка, была расшита вольно определяющимся шнуром. Самый станичный вкус, ваше благородие. Там, как наши бабочки такое увидят, аж сомлеют от одного вида. Примечание. Краснов. Домой. На Льготе. Рига. 1936 год. Страница 46, 47, 47, 48. Естественно, такого ни в одном официальном отчете не найдешь. Крупнейшим трудом Петра Николаевича, Стал цикл историко-бытовых, как обозначил их автор, романов «От двуглавого орла к красному знамени, опавшие листья», «Понять, простить» и публикующийся в данном издании «Единое неделимое». Все четыре романа вполне самостоятельны, но имеют и много общего. Помимо некоторых героев, которые проходят через несколько романов, В единой неделимой, в частности, появляется семья флигель-адъютанта полковника Саблина, главного героя крупнейшего романа Краснова «От двуглавого орла к красному знамени». Всю же серию романов связывает, по словам самого Петра Николаевича, единство времени, последняя историческая эпоха императорской России, война и смута. Единство места – Санкт-Петербург и юг России, и единство быта – русский военный и мирный быт. В хронологической последовательности описываемого периода первым идет роман «Опавшие листья», охватывающий своим повествованием 80-е годы XIX века. В центре событий романа «Интеллигентная семья Кусковых» и «Семья бедного чиновника Лисенко». Те же семьи, но на этот раз уже в лице их более молодых представителей, появляются и в романе «Понять, простить», где повествование начинается уже в годы российской смуты и захватывает первые годы эмиграции. Роман «От двуглавого орла к красному знамени» охватывает период с середины 1890-х годов до Гражданской войны. В центре повествования судьба гвардейского офицера Саблина, с которым читатель проживает его жизненный и служебный путь от корнета до генерала. Роман полон замечательных описаний жизни и быта императорской российской армии и последние годы ее существования. Кадровый офицер Петр Николаевич Краснов с глубоким пониманием показывает те изменения, которые произошли в России и особенно в офицерской среде в ходе Первой мировой войны, с болью в душе, Он констатирует, что вещи, немыслимые для человека в золотых погонах три года назад, стали обычными и нормальными для прапорщиков военного времени, которые, приобретая офицерские знаки отличия, так и не могли стать настоящими офицерами. Роман был очень популярен в среде русской военной эмиграции. Показателем этого может служить хотя бы то, что один из военных писателей русского зарубежья, штабс-капитан 13-го лейб-гренадерского эриванского полка К. С. Попов выпустил в Париже в 1934 году критическое сравнение двух на первый взгляд совершенно несравнимых произведений русской литературы Война и мир и от двуглавого орла к красному знамени в свете наших дней. Причем в описании военного быта и батальных сцен первенство безоговорочно признается за Красновым. Граф уже Льву Николаевичу с его пропагандируемым еще в классических гимназиях образом русского солдата Платона Каратаева По мнению современников военных и меткому выражению Попова, Платон удался, а солдат не получился. Роман в четырех томах писался более десяти лет и увидел свет в Берлине в 1921 году. Он выдержал целый ряд изданий. Последнее эмигрантское Нью-Йорк, 1960 год, был переведен на 15 европейских языков и уже в середине 1920-х экранизирован. В СССР он был вынут из спецхрана лишь в 1990 году публикуемый ниже последний роман тетралогии «Единое неделимое» никогда ранее ни в СССР, ни в Российской Федерации не издавался, в отличие от трех предыдущих. Роман был написан в 1924 году в Сан-Тони под Парижем, а впервые опубликован в октябре 1925 года в Берлине издательством «Медный всадник», издавшим и многие другие произведения Петра Николаевича. Изложение романа начинается в 1910-е годы. Главные действующие лица — соседи, донской крестьянин, не казак, Дмитрий Ершов, и дворянин, офицер Сергей Николаевич Морозов, чье имение располагалось по соседству со Слободой Тарасовкой, в которой жили бывшие крепостные Морозовых. С детства Митю Ершова мучает мысль о несправедливости мироустройства. Он хочет все взять и поделить, что и толкает его в итоге в лагерь большевиков, но не из идейных, а чисто из личных соображений.